Глава восемнадцатая. Спасение Трилли. Конец февраля. Прекрасный, хоть и холодный вечер. Я ехал на большой скорости, дорога была свободной. Я возвращался домой от своих близких друзей Эдсо и Даниэл. Мы вместе с ними и другими друзьями когда-то ездили в Австралию. На самом деле Даниэла родом из Австралии, и именно она организовала путешествие. Я думал о них и о нашем разговоре, когда увидел что-то посередине дороги в свете моих фар. За долю секунды я понял, что это еж. Что делал ежик посреди дороги в сезон спячки? Но он был там. Я резко притормозил, зная, что не успею остановиться перед ним. Я старался ехать прямо, чтобы ежик оказался между колесами. Если ежик останется на месте, я проеду, не задев его, если он не сдвинется с места». Я больше ничего не мог сделать. Проехав то место, где был еж, я обернулся. Получилось ли у меня не задеть его? Я включил аварийные огни и сдал назад. Я подъехал ближе к тому темному пятну на дороге, остановился, выскочил из машины и подошел к ежику. Я не переехал его, слава богу. Он не сдвинулся с места, пока моя машина проезжала над ним. Он был очень худым. Полоска, темный прямоугольник на асфальте. На секунду я подумал, что ежик собирался умереть. Вдалеке замелькали огни быстро приближающегося грузовика, нельзя было терять время. Я схватил ежа голыми руками и почувствовал, как в кожу вонзились его иглы. Но я не обращал внимания. Надо было как можно быстрее унести его с проезжей части. Еле успел. Водитель большегрузного трейлера начал бешено сигналить, сотрясая тишину ночи протяжными гудками — Он проехал мимо меня с ежиком и мимо моей машины. Когда он исчез вдали, гневно, непрерывно сигнали, я понял, что нужно было переставить машину. Нельзя останавливаться на дороге. Здесь не было укрепленной обочины. Это было опасно. К нам опять приближались, пока еще маленький и далекий фар. Я, конечно, не хотел стать виновником аварии. Запрыгнул в машину, положил ежика себе на колени и поспешил прочь. Одной окровавленной рукой я держал руль, Другой такой же, отцарапанной рукой, нежно гладил ежика. Пока ехал, я то и дело посматривал на него. Мне было ужасно жаль его. Сразу по приезде я взвесил его. 380 восемьдесят граммов. Маленький. Так и думал. Я поместил его в клетку, а чтобы ему было теплее и удобнее, постелил на дно старый шерстяной свитер. Рядом я оставил немного еды в маленькой миске. Позже я пришел проведать его. К сожалению, он ничего не съел, еда осталась нетронутой. Ёжик тоже не сдвинулся ни на сантиметр. Я написал Джули, Она ответила. «Я практически уверена, что он истощен. Не корми его. Тебе нужно его согреть и восполнить дефицит воды». Прочитав ее сообщение, я сразу положил рядом с ёжиком бутылку горячей воды — Потом приготовил инъекцию из равных частей 5-процентной глюкозы и физиологического раствора. Пинцетом я отодвинул несколько иголок в области поясницы и захватил складку кожи. Сделал укол. Ежик не реагировал. Он выглядел грустным и подавленным. Мне стало беспокоено. Я поставил его клетку в своей комнате у кровати. Через некоторое время меня разбудил странный звук. Что это было? Спросонье... Я не мог ничего понять, но через пару секунд все было ясно. Кашель. И опять. Рядом. Кашель ежа был похож на детский, младенческий. Сначала покашливания были тихими, затем стали громче, пока не перешли в протяжный, усталый плач. Тихая пауза, и затем все началось снова до боли одинаково. Кроме кашля, иногда беднягу мучила рвота. Я сразу написал Джулии, которая... передала телефон Джерарду. Он порекомендовал антибиотики и сказал мне, что кашель могла вызвать легочная нематода. Следовало обследовать ежика как можно скорее. Утром я отвез его своему другу Джанни, который обнаружил под микроскопом огромное количество личинок-паразитов. Заражение обычно происходит при поедании зараженных слизней или улиток. Хозяин и паразит Могут мирно сосуществовать, но если ежик заболеет или ослабнет, нематода может взять вверх и вызвать серьезное респираторное заболевание. Вот почему ежик не ушел в спячку. Или, возможно, он заснул, но затем проснулся из-за кашля или в любом случае потому что ему не здоровилось. Я быстро начал лечение, но он по-прежнему ничего не ел. Кто-то предложил назвать его Трилли. Не помню кто, но на этот раз не Грета. Мне нравилось имя Трилли. Оно ассоциировалось у меня с приятными звуками, чем-то сказочным. Я находил его милым. Был вечер субботы, и я планировал встретиться с друзьями. Вместо этого я сидел с Ежиком и разговаривал с ним. «Трилли, все сегодня идут отдыхать и веселиться, а я собираюсь остаться с тобой». и составить тебе компанию, попытаться тебе помочь, хорошо? Но взамен я попрошу тебя об одолжении, ты должен поесть, хорошо?» Он посмотрел на меня. Когда я спрашивал «хорошо», он, казалось, слушал внимательнее. Может быть, смена интонации вызывала его интерес. Я приготовил специальную смесь, размочил горсть корма для котят в воде, затем добавил чайную ложку влажного кошачьего корма, Измельчил все блендером и немного разбавил водой до консистенции пюре, добавил несколько капель витамина Б, набрал смесь в шприц. Ежик сидел ко мне спиной. Я поднес шприц к его рту, он быстро отвернулся в другую сторону. Я снова сунул ему шприц. Эти движения туда-сюда, его маленькой головки и моего шприца повторялись по меньшей мере раз двадцать. Влево, вправо, влево, вправо. Пока. Когда он вертел головой, я случайно капнул еду ему на нос. Трилли сразу перестал мотать головой и начал облизывать свои усы, шумно ритмично причмокивая. Ему понравилось мое блюдо. Он все еще сидел ко мне спиной, но его мордочка была повернута в мою сторону. Его глаза заблестели ярче. Казалось, он просил еды. Я медленно... Нажимал поршень, а Трилли ел и ел. Я не торопил его, подстраиваясь под его темп. Повлияла ли моя речь о субботнем вечере, или он просто оценил мои кулинарные старания на пять ежиных звезд? Если серьезно, вероятно, начали действовать антибиотики, но, с вашего позволения, мое блюдо заслуживало внимания. Так Трилли начал есть. Завидев меня со шприцем еды в руке, он сходил с ума от радости. Потом он начал есть сам из миски. Избавиться от кашля и нематода было трудно, но в итоге мы их победили. Трилли начал округляться и набирать вес. К началу лета он весил полтора кило. Спасение маленького создания и наблюдение за его возвращением к жизни восхищало меня. Я понял, что нашел свое истинное призвание — помогать ежам, этим маленьким зверькам, на которых обычно никто не обращает внимания. Помогать, отдавать. На веб-сайте любителей ежей я нашел высказывание, точно описывающее мое отношение. Я не помню дословно, но смысл был таким. Ни один день твоей жизни не прожит по-настоящему, если ты не сделал что-то для кого-то, кто никогда не сможет тебя отблагодарить. Вот именно этого я и хотел и хочу до сих пор.